Глава 64 Заместитель прокурора Арти Шульман вместе с Майклом Уилсоном направлялись к прокурору. Они уже сообщили Мэтту Коннингу, что на клюшки для гольфа были обнаружены отпечатки Джейми Чепмана. «Он признал, что взял клюшку и положил ее на кресло около бассейна», — сказал Майк но на клюшке также есть отпечатки Алана Кроули я не ошибаюсь уточнил мэт да есть мы знаем что Алан солгал но позже Чепман сообщил нам, что видел как Кроуля разговаривает с жертвой и покидает участок до того как с ней что-либо произошло. А сколько я понимаю Чепман умственно отсталый. «Мы можем доверять его показаниям?» спросил Конинг. «По большей части можем», вздохнул Майк. Он понимал мои вопросы, ясно помнил, как спускался в бассейн к жертве, вспомнил и быстро предоставил одежду, которая была на нем в ночь преступления. По его представлению, жертва спала в бассейне. Конечно, это подразумевает, что Керри Даулинг была мертва, когда он пришел к бассейну, Но он также сказал, что пытался ее разбудить, она ответила «Я не могу». Это может означать, что она все еще была жива. Могла она ответить «Я не могу», находясь в бассейне после получения удара? Нет. Ей нанесли тяжелый травмирующий удар в затылок. Она потеряла сознание еще до того, как упала в воду. Хорошо. Каково ваше мнение по поводу Джейми Чепмана? Его ответы создают смешанные впечатление. Я спросил его, не он ли нанес удар Керри. Он ответил, что нет. Он сказал, что Керри стукнул некий здоровяк, а его так называл покойный отец. Я попытался выяснить у него, был ли там еще один здоровяк, но четкого ответа не получил. Так что я не знаю, видел ли он там кого-то еще, или это был он сам. И что делать с Алланом Кроули, которого мы арестовали? Джейми четко показал, что алан обнял жертву и ушел, ответил Уилсон. Шеф, практически все указывало на Аллана Кроули, попытался защититься Арти. Поэтому мы и рекомендовали вам одобрить его арест. Но... Последние результаты следствия ставят под сомнение то, что он убийца. На лице прокурора, когда он осознал последствия того, что они, возможно, арестовали невиновного, отразилась досада. «Нам сейчас нужно узнать все, что можно о Джейми Чепмане», — предложил Шульман. «Школьные записи, случай нарушения дисциплины, любые проявления агрессии. У него, как у ученика спецкласса, должен быть индивидуальный план обучения. Давайте изучим все это и поговорим с его учителями. Вы понимаете, что для этого понадобится решение суда, — заметил Конинг. Да, я в курсе, — ответил Арти. И вы отдаете себе отчет, что адвокат Чепманов будет противостоять нам на каждом шагу, хотя, знаете... По иронии, он-то как раз и разрешит нам получить все эти записи, если сочтет, что они пойдут на пользу защите. Итак, подытожил Шульман, я свяжусь с Грегом Барбером и узнаю, какова его позиция по этому вопросу.